Глава двадцатая. Да, весело начался год. Панура смотрела на бокал выдохшегося игристого. Думала поднять себе настроение, но оно отказывалось покидать чертоги Чернобога. Я бы тоже осталась дома, но отец считал иначе. Даже смерть не причина пропустить королевский завтрак. Зачем? Вопрос вертелся на языке, вдобавок двоился. Я не могла понять, почему Лайма переоделась в мое платье. Да что там, как она вообще попала в особняк Клавелов, раздобыла злосчастный наряд, прокралась в столовую, где и встретила свою смерть. Второй вопрос был не проще. Кому понадобилось ее убивать? «На этот раз меня не арестовали, даже под домашний арест не посадили. Правда, родители Линоса меня мысленно прокляли». Вальтер и вовсе не стесняясь, заявил, что эта особа приносит одни несчастья. «Жених, разумеется, за меня вступился, они вновь поссорились. Если бы вообще до этого помирились». Теперь мне казалось, что отношения Линоса с отцом разладились много лет назад, когда он выбрал профессию инквизитора. «Как? Ты еще не готова?» Первым в спальню вплыло облако одеколона Юргаса, следом он сам. Кисло пошутило. «Ты вылил на себя весь склад парфюмерной лавки?» «При дворе так принято!» Отец кинул быстрый взгляд на окно, потом заметил нетронутый бокал. «Оплакиваешь лайму?» «Нет», – неохотно пошевелилась, выпрямила спину. «Пытаюсь не испортить чужой праздник своим совсем не праздничным лицом». «А еще внешним видом ты в пеньюаре во дворец собралась». Только сейчас сообразила, что на мне лишь кокетливая ночная сорочка на тоненьких лямках. Да и пеньюар я не завязала, просто накинула. Привыкла, что в спальне только Линос, чего он там не видел. «Я твой отец!» Напомнил Юргас, когда я судорожно привела себя в порядок. И направился прямиком к комоду с чулками и нижним бельем. Думал вогнать в краску, «Напрасно, я же ведьма!» – иронично подняла бровь. «Посадишь в детскую ванночку, а потом оденешь? Компенсируешь двадцать три года своего отсутствия?» «Всего лишь проверяю, нет ли подклада, и у тебя плохо с арифметикой. Семь, двадцать три!» – упорно стояла на своем. Ваш недобрак с мамой и последующий пригляд через забор не считается. Надо же, а власти сочли твое свидетельство о рождении подлинным. Их у меня два, чистая правда. И во втором тебя нет. А вот подклад есть. Обернувшись, отец продемонстрировал завернутое в носовой платок нечто. Положив на кровать, он предельно осторожно развернул его. Внутри оказалась перевитая чёрной нитью со множеством узелков игла. Всё грязное, перепачканное в земле. Переменившись в лице, замахала руками. «Выброси, выброси немедленно!» «Обязательно, как только определю, кто это сделал!» «Только не на моей постели!» бр ни за что в нее не лягу до того, как не сменю белье и не опрыскую полынью. С вещами в комоде нужно проделать то же самое. Нет, не выбросить, надо бы, но жалко, а очистить. Принеси ко мне перчатки. К подкладу нельзя прикасаться голыми руками. Ты одевайся пока, я быстро. Бокал игристого осушила залпом, настал его час. После бочком выскользнула из комнаты за перчатками. Когда вернулась, в камине уже горел огонь. Юргас задумчиво сидел возле него на полу, подклад перед ним по-прежнему на платке. Вот, протянула перчатки. Существует несколько способов избавиться от подклада. Огонь самый верный, только вот игла не плавится, или да? все же отец наполовину демон. «Сейчас посмотрим, от кого приветик», – пробормотал Юркас. Натянув перчатки, он отделил нить от иголки, по возможности развязал узелки. Наблюдала за ним, боясь лишний раз вздохнуть. «Уже и Гретта пришла, раскрыла ширму, а я все стояла». Еви свой истинный облик!» Отец швырнул все три части подклада и платок в огонь. Тот вспыхнул, едва не вырвался за пределы каминного экрана. В пламени чётко проступили контуры женской фигуры. "Лайма", изумлённо выдохнула я. "Ну да, кто, если не горничная, мог спокойно рыться в моих вещах?" Это ещё не всё. Юргас с саркастической усмешкой чуть повернул голову в мою сторону. Огонь в камине вновь пришел в движение, расступился, словно гардины на окне распахнули. Земляной смерч тонкой струйкой взмыл в образовавшееся пустое пространство. Оскалился безглазым черепом и за краткий миг до того, как опасть пеплом, принял форму лица Марью Садье. Так и думал, не обошлось без племянничка. Отец небрежным пасом заставил огонь оплавить иглу. Последнее, что уцелело от подклада. Землю на кладбище собирал и заговаривал он на долгую мучительную болезнь, которая бы закончилась смертью. Выходит, нервно прошлась по комнате, заламывая пальцы. Это он ее? Как ненужную свидетельницу? Не исключаю. Хотя куда проще было избавиться от предательницы тут, пока мы на приеме у клавилов. Зачем-то она туда явилась. Ничего, я узнаю. Хищный Аскал Юргаса обещал живым и мертвым врагам много приятных минут. Сразу после дворца наведаюсь к монсеньору Бронису и получу высочайшее разрешение. Мог бы и без него, но рядом крутится Гинтас, а он крайне щепетелен в подобных вещах. Хватит того, что сует нос в нашу сделку с герцогиней. Ты ведь с ней связался из-за нового придворного мага? Шипящей на все лады Гретти удалось загнать меня за ширму, так что разговор продолжали через нее. Что характерно, Юркас доверял нашей экономке с функциями горничной и компаньонки. Говорил открыто выходит, данная ею клятва верности нерушима. Да, хотел взглянуть на него поближе, узнать, что за птица. И как узнал? Да, оряжённый фазаном петух. Нелестное сравнение для дяди короля. Впрочем, Линос отозвался о герцоге схожим образом. Нахмурилась. Надеюсь, ты «Нет, всего лишь буду выгодно смотреться на его фоне». «Всё». Судя по шагам, отец направился к двери. «Не стану тебя отвлекать. Одевайся, прихорашивайся. Через сорок минут жду внизу». «Всего сорок минут?» Желудок скрутило узлом. «Может мне сказаться больной?» «Увы, в назначенный срок» я села в карету, которая увезла меня навстречу сильными миры сего. Парадная лестница королевского дворца поражала масштабами. Выполненная из белого мрамора, если потребовалось, она легко вместила бы целый гвардейский полуг. Десятки зеркал отражали свет, даже в пасмурный день создавая иллюзию солнца переливалась, слепила позолота лепниной на стенах. Я боялась ступить на край алого ковра. Казалось, сейчас важные гвардейцы, замершие на посту по обеим сторонам лестницы, сомкнут алибарды и выставят вон. И это несмотря на то, что встретивший нас слуга, который по внешнему виду сам сошел с забарона, подтвердил. Нас ждут и просил следовать за собой. Тишина. В огромном холле никого. Отец незаметно тронул меня за рукав. Мол, нехорошо опаздывать. Через силу подняла одну ногу, вторую. Неудобные пышные юбки мешали. Я так и не научилась подбрасывать их носком туфельки. Вдобавок Гретта затянула корсет тоже обычного, будто у меня и без него нет талии. Увы, того требовал проклятый этикет. Тот же Юргас надел туфли с пряжками, тоже на каблуках, и узкий жилет, сшитый точно по фигуре, под сюрток приталенного покрая. «Как же я нелепо с кудряшками!» Никогда не завивала волосы и тем более не вплетала в них нити жемчуга. Последний был на мне везде. На макушке, на шее, на запястье. Специальное визитное платье делалось с рукавами в три четверти, открывая широкую полоску кожи. А еще кружева, кружева, много кружева, бантики. Я и бантики. Все равно, что скелет с волосами. Спасибо, платье не розовое и не голубое. Нижнее темно-красное, верхнее изумрудное с отделкой золотой тесьмой. И жутко тяжелое. По неволе делаешь небольшие шашки Зато со стороны торжественно, строго по протоколу. Ох, протокол! Мысленно послала отцу проклятие коты. Вот зачем он притащил меня сюда, чтобы опозорить? Мне же придется весь завтрак притворяться сытой, немой и парализованной». Лестница и последовавшая за ней анфилада комнат казались бесконечными. И везде только слуги, гвардейцы, застывшие, как истуканы. Наконец провожатый остановился перед высокой двустворчатой дверью. Белой, с затейливой резьбой, как и все остальные в дворце. Думала, он отворит ее перед нами, но слуга постучал. «Барон Антанос с дочерью!» Послышалось раскатистое с той стороны. Что-то стукнуло о пол, и двери, наконец, распахнулись. На нас пялились. Другого слова, несмотря на происхождение собравшихся, подобрать не могла. Десятки глаз. Их обладатели и обладательницы чинно расселись за длинным столом, положив на колени накрахмаленные салфетки. За спинкой стула каждого замер услужливый лакей с полотенцем через руку. Из знакомых лиц только герцог Суанский, тот, который придворный маг. А вот моей герцогини нет. Вряд ли не пригласили. Наверняка в силу возраста, реального, а не мнимого, отказалась. Я бы тоже сейчас лежала в постели, пила горячий шоколад. Вкусная штука. У Попробовала. Алкоголем глушить волнение после убийства Лаймы не хотелось. Перепробовала все доступные напитки без спирта. А вот и король с королевой сидят напротив друг друга в торцах необъятного стола. Дениса Роланда узнала сразу. Помнила по портретам в Центральном управлении Инквизиции. Без напоминания по очереди присела перед монаршей четой в глубоком реверансе. Ваше величество, ваше величество, ну и до кучи. Ваше высочество, ваша светлость. Увы, как это часто случается, король не блистал красотой. Художник на парадном портрете изрядно ему польстил. Дайнис Роланд Хватт К своим неполным 50 годам успел облысеть, обзавестись брюшком и брылями. Они вольготно расположились на его высоком кружевном воротнике. А вот принц Леопольд, его брат, действительно красавчик, особенно на фоне венценосного родственника. Королева Берта Кристина тоже не произвела на меня Какая-то она обычная, заурядная, и не дурнушка, и не красавица. Уголки губ опущены, на лице вселенская печаль. Не так давно ей исполнилось 35 лет, и Берта Кристина тревожилась об отсутствии наследника. Слышала она какая-то дальняя родственница мужа. Хваты ведь неисконная Маконская династия. По именам и фамилиям видно. Просто в один непрекрасный день королевский род по мужской линии пересёкся и на трон посадили дочь последнего монарха с мужем-соправителем. Покашливание отца вернуло меня к реальности. «Странно, вроде я всё правильно сделала, не спалилась. Мухомор мне в суп, высочеств и светлостей здесь несколько» а я только парочку поприветствовала. Надеюсь, спишут на недостаток воспитания провинциалки и то, что я понятия не имею, кто есть кто. Портретов сестер, дядек и теток короля в трактирах не вешают. Чрезвычайно рады видеть вас в нашем скромном кругу. Готово поспорить, король говорил одно, а думал совсем другое. «Проходите, присаживайтесь и поведайте нам секрет молодости Эрнестины, герцогиня такая скрытная!» «Всенепременно, Ваше Величество!» Почтительно склонил голову отец. Они с королем играли в одну и ту же игру – лесть и лицемерие. Церемонимейстер, или как там назывался человек с тростью, объявлявший имена гостей, Проводил нас к своим местам. Все в полной тишине. Грациозно, Аля, медленно и грациозно, и держи спину. Ожидаемо мы оказались вдали от Его Величества, примерно посередине стола. Напротив меня восседала обильно нарумяненная старуха в парике. Волос такого цвета не бывает в природе. Ни мной, ни отцом она не интересовалась вовсе, впрочем, как и остальными гостями. Сидела, неторопливо ела, пила. На лице смесь безразличия и презрения. Судя по темному закрытому платью, она вдова. Шея в четыре ряда обмотана жемчугом. На груди медальон с портретом мужчины в обрамлении бриллиантов. Сначала я ошибочно приняла её за вдовствующую королеву, но быстро сообразила, что той полагалось сидеть по правую руку от сына. Выходит, это кто-то из дальней родни, двоюродный, а то и троюродный. Юргосу досталась куда более интересная компания – новый придворный маг и брат герцогини Эгрейской. Как поняла из разговоров, невестка последней отсутствовала на завтраке по причине очередной беременности. «Кто вы, барон?» Придворный маг промокнул губы салфеткой и глотнул кофе. «Вы возникли так неожиданно, словно из дворца самого Чернобога». Он засмеялся над собственной шуткой из Калзейской волости, хотя я родился и долгое время прожил здесь, в столице. Быть может, мы даже встречались во дворце». «Во дворце?» – изумился герцог. «Вы? А что вас так удивляет? Моё происхождение, служба при одном из ваших предшественников давали мне полное право бывать здесь ежедневно». «Я ведь был помощником монсеньора Жимолуса». Но потом променял суету Астары на тишину провинции. «Колзий, это где-то на границе, верно?» «Почти, монсеньор». «И что же у вас там, спокойно?» «Вполне». Соблюдая данное отцу слово, даже не хмыкнула. «Спокойно, как же». А еще там владеют тайными знаниями, способными поворачивать время вспять. Леопольд, слышал, твоя невеста вновь стала юной девушкой. Посмеиваясь, герцог обернулся к принцу. Тот состроил кислую рожу и проявил поразительную откровенность. Лучше бы она умерла. Леопольд, побагровев, сыкнул на него король, и уже спокойнее, однако продолжая буравить дерзкого брата суровым взглядом, продолжил. «Ты же знаешь, как этот брак важен для нас!» «Почему я? Почему не сестры?» Несмотря на попытки брата унять его, принц разошелся не на шутку. Видно, брак с герцогиней ему в печенках, раз Леопольд забыл о светскости. Та же Бланка вдова Ивонна и вовсе старая дева. Сидевшая по левую руку от королевы женщина вспыхнула. Выходит, она Ивонна. Точнее, принцесса Ивонна. Да, природа на ней изрядно отдохнула. Даже с приданным и родословной замуж брать отказались. Зато недостатки внешности с избытком компенсировали драгоценности и богатые ткани. Принцесса обожала яркое и мало заботилась, идет ей это или нет. На ее фоне сестра, сидевшая по правую руку от Берты Кристины, смотрелась скромницей. Всего-то жёлто-голубое платье с рубиновой брошью и массивные серьги с теми же камнями в ушах. Однако на стороне короля всегда был весомый аргумент. «Потому что я так решил. На твоём месте я проявил бы больше смирения и нанёс невесте визит». «Через мой труп». Расчувствовавшийся принц сорвал с груди салфетку и ринулся вон из столовой. Слуги едва успели распахнуть перед ним двери. «Бывает», – равнодушно прокомментировал его уход монарх. «Молодость импульсивна, ее нужно держать в узде. Надеюсь, вы уже подобрали партию для дочери барон, иначе вы рискуете повторить мою ошибку». Получить такое же неуправляемое, возомнившее себя самостоятельным существом как мой младший брат. Увы, родители слишком баловали его. Последний ребенок отрада старости. Когда я взошел на престол, изменить что-либо было слишком поздно. Моя дочь помолвлена, Ваше Величество, свадьба состоится летом. «Надеюсь, ее жених достойный человек?» «Более чем, он инквизитор». «Похвально. Напомните, чтобы я наградил его каким-нибудь орденом в день бракосочетания. Любезная Эрнестина много значит для меня, для всех нас». Быстро поправился король. «Она чрезвычайно вас хвалила». «Зелье варенье — невеликая наука!» — хмыкнул задетый заживое придворный маг. «Еще бы похвалили другого, не его!» «То ли дело предсказания — защитная магия?» «И от кого или чего требуется защищать монсеньора?» В голосе Юргаса сквозила легкая снисходительная усмешка. Уверен, вы не нуждаетесь в подобного рода услугах. Гороскопы же подобны кругам на воде. Будущее не написано, его легко можно изменить. Однако поистине великие маги владеют этим умением. Упрямый герцог не на шутку сцепился с отцом. Спорим, великим он считал самого себя – и регулярно подчивал родственников фантазиями на основе положения звезд на небе и воли левой пятки в полнолуние. Ну что ж, Юргас позволил улыбке палача скользнуть по губам. «Я не великий маг, но все же попробую. Когда-то стараниями одного человека не пересеклась жизнь крайне важной особы». И вот спустя без малого сорок лет ему за это воздастся. Другой человек занял чужое место и тоже в скором времени освободит его. «О ком речь, барон?» – нахмурился прислушивавшийся к разговору король. «Кто те люди?» «Охотничий домик, ночь, гроза, слуги отстали». Четыре коротких предложения произвели на монарха воистину магическое действие. Он мотнул головой, словно отгоняя призраки прошлого, и прошептал «Невероятно!». Герцог же переменился в лице, даже привстал. «Что вам известно об этом?» – сдавленно спросил он. «Ничего». Отец ответил ему обескураживающим взглядом. «Я всего лишь сделал предсказание». Придворный маг нахмурился и отстал от него. Что же это за домик такой? Не намекал ли Юргас на туманную историю спасения предыдущего монарха? Не та ли это услуга короне, за которую отца вознаградили замком и титулом? Не монарх Херкус Жималус постарался. Моё внимание привлекло лёгкое покашливание. Чья-то рука коснулась моей под столом, вложила в неё записку. Развернув её, прочитала. «Вас хотят видеть. Найдите предлог, чтобы задержаться во дворце». Крайне любопытно. Огляделась, пытаясь по выражению лица определить, кому я понадобилась. Уж явно не старухи напротив. Она как сидела, так и сидит. Скорее в том мире, а не в этом. Мужчина в генеральском мундире тоже вряд ли снизошел до меня. А вот молодая особа справа... Ба, да она фрейлина. Вон и шифр на груди. По лбу скатилась капелька пота. Приплыли. Я понадобилась королеве. Зачем, смутно догадывалась, Ее Величество надеялось повторить трюк герцогини Эгрейской, Снова стать молодой и желанной. Две дочки — это хорошо, а один сын — лучше. Только я подобные изделия варить не умею, а не по части отца и не признаешься же такой скандал вот влипла